Малый пёстрый дятел. В морозный зимний день, распушившись, приподняв ёршиком красные пёрышки на голове, ползает по деревьям малый пёстрый дятел. Пёстрый шарик, оживлённо, простукивающий клювом щели и трещины в коре. Не спрятались ли там лакомые для него насекомые? Обычно он молча прыгает по стволам, но весной. Часто заявляет о себе громким Птица эта предпочитает держаться смешанного и лиственного леса. Пойм рек встречается в садах и парках. Гнездышко устраивает в дупле, которое выдалбливает в сухих и трухлявых деревьях. Летом в гнезде появляются крикливые птенцы, требующие, чтобы их побыстрее накормили.